Глава 18. Космическая фортификация К середине 2035 года на лунной космической верфи было закончено строительство большого космического буксира, ну и по совместительству тяжелого внутрисистемного крейсера. Ничего подобного земная промышленность еще никогда не производила. На его фоне показались бы чем-то несерьезным даже альфа-центаврские носители первого ранга от толстого серебристого диска 5-километрового диаметра веяло мощью и надежностью. Внешне он ничем не напоминал тарелки пришельцев, а его внутреннее содержание имело с ними еще меньше общего. Единственное, что их роднило, это гравитационный двигатель, традиционно занимавший обширный участок в области геометрического центра космического корабля. А главным отличием, позволяющим долго и интенсивно работать на большом удалении от мощных источников гравитации, стало использование двух принципиально разных энергетических источников. В дополнение к гравитационному двигателю на корабле стояло 12 термоядерных реакторов, каждый из которых имел установленную электрическую мощность в 1 гигаватт. А также наличие преобразователей гравитационной энергии в электрическую и обратно, обладающих коэффициентом полезного действия свыше 60%. Большой космический буксир не предназначался для посадок на атмосферные планеты и визиты в Солнечную корону поэтому не нуждался в керамической обшивке. Его внешняя светоотражающая облицовка была изготовлена из алюминиевых сплавов, а несущие конструкции по большей части были железобетонными и металлобетонными. В качестве конструкционного материала для герметичных отсеков в основном использовался титан. Вооружение буксира на первом этапе ограничилось противометеоритными излучателями, действующими на том же принципе, что и альфа-центаврцев. В перспективе планировалось в процессе модернизации довооружить его тяжелыми электромагнитными орудиями системы Гаусса, которые пока еще только разрабатывались. Физики посчитали, что с учетом размеров и энерговооруженности буксира скорость снарядов можно довести как минимум до одной десятой от световой. Вот только на практике это пока никто не проверял. Перед началом приема сдаточных испытаний Большого космического буксира наверх прибыл руководитель Координационно-аналитического центра космической проблематики Российского Союза Николай Александрович Петров. После существенного расширения перечня стоящих перед центром задач его штат был кратно увеличен, а должностная категория руководителя приравнена к союзному министру. Спустя полгода Петров получил на погоны третью звезду. Генерал-полковник принял рапорт от капитана первого ранга Осипова и разрешил приступить к проведению испытаний. Получив разрешение, Осипов дал команду на запуск термоядерных реакторов. Их запускали по одному, последовательно. Корабельные системы одна за другой переключались на внутрикорабельную энергосистему, и вскоре энергетики смогли полностью отключить внешнее питание. По мере запуска реакторов все большая доля электроэнергии поступала на преобразователи, а оттуда уже в виде гравитационной в пустые накопители гравитационного двигателя. «Сколько еще ждать, Виктор Николаевич?» – спросил Петров осипо «Примерно полчаса. Первый запуск движка как-никак. В космосе мы бы уже сейчас перешли на гравитационную тягу, а с Луны так стартовать не получится. Тут все-таки одна шестая же имеется. А значит, наш кораблик здесь весит почти треть миллиарда тонн. Не дай бог, заденем что-нибудь. Тогда дай мне Землю оперативно удежурну. «Говорите, Николай Александрович». «Оперативный?» «Это Петров, Луна-2. Мы через 20 минут начинаем полеты БКБ. Сначала вокруг Земли покрутимся, а потом уйдем к Солнцу. Передай по десятке». «Будь сделан, товарищ полковник «Все, Виктор Николаевич», — обратился Петров к командиру буксира. «Дальше командуйте сами, я просто поприсутствую в рубке». Ходовая рубка большого космического буксира представляла собой огромное круглое помещение, в центре которого возвышалась поворотная платформа с креслами командира и вахтенных офицеров, перед каждым из которых был установлен небольшой пульт. На стены и куполообразный потолок, выполняющий роль экранов, демонстрировалось панорамное голографическое изображение с камер, установленных по периметру буксира. Позади командирского кресла и на некотором удалении от него имелось еще несколько кресел, одной из которых сейчас оккупировал генерал-полковник. Дождавшись 20-процентного заполнения накопителей и открытия шлюза, ось повпадала энергию на гравитационный двигатель. Буксир плавно приподнялся над монтажной палубой и скользнул к выходу на поверхность. Искусственный интеллект корабля обеспечивал движение и дифферентовку гигантского диска с точностью буквально до сантиметров. выплыв наружу, буксир взымыл в небо. Вертикально. При этом Николай вообще не почувствовал ускорения. Дальше был облет Луны и бросок к Земле. Все, кроме одного, дежурного, термоядерные реакторы были выключены. Буксир летел практически по прямой линии, соединяющей Землю с ее массивным спутником, и энергия лилась в накопители сплошным потоком. Ловко уворачиваясь от столкновений со спутниками, буксир сделал несколько витков вокруг Земли над самой границей атмосферы, дав на себя посмотреть тем желающим, которые в этот момент находились на дневной стороне. Потом взял курс на Солнце. Солнечный свет, двигающийся в противоположном направлении, преодолевал эту дистанцию за 8 минут с небольшим. Буксир, с учетом небольшого отклонения на последнем этапе, приближаться к солнечной короне Осипов не собирался, затратил на этот путь больше 18 часов. Его изначально проектировали не для скоростных перемещений. Главным показателем была мощность, но на прием издаточных испытаниях следовало проверить все в том числе и разгон до одной сотой скорости света. Потом, совершив оверсан, буксир повернул обратно. И не снижая набранной скорости, даже еще немного разогнавшись, проскочил мимо Земли, пронизал главный пояс астероидов, спалив несколько встречных на пути мелких булыжников и небольшое скопление пыли, куртанулся вокруг Юпитера. крутанулся то конечно, сильно сказано. Летел и летел, огибая. Здоровенное все-таки планетище. Знаешь ведь, что гигант, но пока вживую не увидишь, так до конца и не осознаешь масштабов. Умом понимаешь, что под тобой шар окажется, что летишь над бесконечной плоскостью. Этих запасов водорода человечеству хватит на миллиарды лет. И планета практически не уменьшится, даже не заметит убыли, и силище у нее немеряное. Можно будет летать сюда для пополнения накопителей во время работы в поясе. Обогнув, наконец, гигантскую планету, большой космический буксир, понемногу притормаживая, полетел к земле. Программа приема сдаточных испытаний была успешно завершена. Буксир был проверен на всех режимах, кроме, собственно, грузового, поэтому Петров и Осипов с легким сердцем подписали приема сдаточный акт. Отличный получился корабль. Окончательно затормозив буксир на подходе к земле, Осипов направил туда Петрова на адмиральском катере, в скромной посудинке всего 80-метрового диаметра, Дождался на орбите его возвращения и повел буксир на лунную базу. Но не наверх, где уже началось строительство тяжелого крейсера, в китайский сектор, где, собственно, предстояло первое время базироваться тяжелым кораблям земного космофлота. Возможности первой экономики планеты позволили построить на Луне огромный подземный город, несколько грот, в которого были приспособлены для базирования тяжелых внутрисистемных крейсеров. Осипов на первое время отстрелялся а работа генерал-полковника Петрова только начиналась. Ему предстояло ни много ни собрать руководителей десятки и согласовать план, разработанный в Координационно-аналитическом центре космической проблематики под его непосредственным руководством. Со своим президентом было просто, он в общих чертах уже знал о плане и даже одобрил его. Марин Лепен, уже очень давно знакомая с Петровым лично, тоже ничего не имела против очередной встречи. С ней Петров созванивался самостоятельно. А вот с новым американским президентом и китайским председателем он раньше не встречался. Тут пришлось подключаться президенту Российского Союза. С индусом он тоже помог. А президентов Кореи, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама и Кубы Николай просто обзвонил, поставив в известность о времени, месте и цели встречи. Возражений ни у кого из них не возникло. Собрались, как обычно, в Пекине. В зале, специально предназначенном для совещания руководителей «десятки» в узком кругу без привлечения прессы. На встрече, кроме президентов и председателя, присутствовали также министр обороны, начальники космических центров, эксперты. Всего более 50 человек, достаточно свободно разместившихся за внешней стороной кольцевого стола, над внутренним пространством которого был подвешен голокуб, каждый из четырех боковых граней которого представлял собой отдельный голографический экран. Круглый стол, как и во времена короля Артура, свидетельствовал о равенстве стран десятки, но фактически, как это всегда бывает, некоторые были, мягко говоря, немного более равными. Представители Китая, Российского Союза, США, Франции и Большой Индии рассаживались на одной половине кольцевого стола, а Корея, Бразилия, Венесуэла, Вьетнама и Куба на другой. Поздоровавшись с собравшимися и сказав несколько приветственных слов, Джун Шао Цзюнь, недавно сменивший Си Цзиньпина на посту председателя КПК, предоставил слово Петрову. 67-летний Шао ранее исполнявший обязанности командующего Центральным военным советом, одновременно курируя космические программы, раньше с Петровым лично не сталкивался, но много слышал о нем от Си Цзиньпина и сейчас с интересом присматривался к русскому генералу. Николай начал свое выступление следующими словами. Уважаемый председатель, уважаемые президенты члены делегации, мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить наши планы по обустройству театра военных действий, которые через пару десятилетий превратятся окрестности нашей планеты. По нашим расчетам, до появления в Солнечной системе Альфа-Центаврского флота вторжение осталось около 20 лет. Может быть, чуть меньше или немного больше. Десятка уже по большей части освоила инопланетные технологии, в частности, построен, испытанный, введен в состав космофлота большой космический буксир. Это позволяет нам уже сегодня приступить к масштабным поставкам строительных материалов из главного пояса астероидов. Поскольку данный вопрос напрямую касается не только тех, кто присутствует в этом зале, но и всего населения нашей планеты, я собрал вас для того, чтобы согласовать действия, которые весьма существенно не только изменят окрестности Земли, но и затронут само построение Солнечной системы. «Вы собираетесь двигать планеты?» – уточнил Рауль Гильерман Родригес Кастро, сменивший в 2029 году мигеля Диас-Канеле на посту президента Кубы. Рауль был назван в честь своего деда, у которого одно время был телохранителем. Несколькими годами позже, уже возглавляя школу телохранителей, он получил за свои бойцовские навыки прозвище «Супервнук». Николай познакомился с Раулем еще во время его первого президентского срока и планировал как-нибудь организовать его встречу со своим сыном. Кубинец был очень непрост. Не совсем так. Мы планируем перетащить в точки Лагранжа несколько крупных астероидов, а также создать вокруг земного шара систему орбитальных крепостей. Это пусть незначительно, но изменит распределение масс в Солнечной системе, и некоторые из планет могут слегка изменить параметры своего движения. Совсем чуть-чуть. Большая часть человечества вообще не заметит этих изменений. В частности, продолжительность земного года может измениться на несколько секунд. «Что эти астероиды настолько большие?» — разволновалась президент США Марджери Тейлор Грин, сменившая в Белом доме Десантиса. Она была несколько экстравагантной, но вполне адекватной весьма неглупой белой 60-летней матери троих детей, свято-ненавидящей ЛГБТ и всевозможные проявления нацизма, привыкшей называть вещи своими именами. В бытность конгресс-вумен она не стеснялась троллить даже президента. Николай до сих пор помнил, как она в 2023 году поприветствовала Байдена в Конгрессе белым шариком. «Нет, мэм, не слишком. Меньше половин Техаса», – пошутил Петров. «Тогда ладно», – Марджори улыбнулась, показав, что по достоинству оценила шутку и величественно махнула рукой. «Валяйте дальше, генерал». «Итак», – продолжил Петров, – «мы не знаем, что будет из себя представлять флот вторжения, его численность, корабельный состав, последовательность действий». У нас есть только предположения вероятностные расчеты. Но мы точно знаем, по крайней мере, об одной точке, где большей части то флота появятся с весьма высокой вероятностью. Это точка Лагранжа, L1. Вот посмотрите на схему. Петров включил голографический экран, на котором появилось схематическое изображение центральной части Солнечной системы и отмечены точки Лагранжа. Тормозясь после межзвездного перелета, они наверняка полетят по прямой линии, соединяющей Солнце и Землю. На такой траектории эффективность гравитационного двигателя максимальна. В прошлый раз американские астрономы засекли их вот тут. С помощью солнечной обсерватории, находящейся в точке L1. Альфа-центаврцы уничтожили та обсерваторию по ходе. А теперь мы собираемся подвесить на галлоорбиту вокруг этой точки более твердый орешек, астероид Весту, который они вряд ли смогут расколоть. Этот камешек, лишь немного не дотянувший до карликовой планеты, имеет диаметр 525 километров, железоникелевое ядро и каменную мантию. За 20 лет мы сможем качественно выпотрошить его недра, использовав руду для строительства флота орбитальных крепостей, установить в астероиде гравитационный двигатель, а также термоядерные реакторы, превратив его тем самым в мощный передовой форпост нашего флота. Своего рода непотопляемый авианосец размером в полтора крымских полуострова. Еще два астероида, Палладу и Гигею, мы планируем поместить в точки L4 и L5. Эти астероиды немного поменьше весты и практически не имеют в своем составе железной руды. По сути, это каменные объекты, сложные по большей части из гидратированных минералов. Эти два астероида мы сможем переоборудовать в пункты базирования из эскадр космофлота, прикрывающих Землю с флангов. Точки L4 и L5 являются стабильными. Помещенный в них объект уже никуда в дальнейшем не денется. Поэтому собственные двигатели этим астероидам будут не нужны. Они вполне обойдутся термоядерными реакторами. А что с остальными точками? Спросил Джун Шао Цзюнь. Точка Л-2, расположенная с от Солнца стороны Земли, с военной точки зрения большой ценности не представляет. Ее можно оставить в распоряжении ученых. Пусть там, например, обсерватории строят. Место хорошее, спокойное, все время находится в земной тени. С другой стороны, там и солнечные батареи не поставишь. Так что термоядерный реактор все равно потребуется. А вот точка l 3 нам очень пригодится. Она находится за Солнцем на противоположной стороне земной орбиты. Точнее, чуть ближе к Солнцу, чем Земля. Это туда мифотворцы не беру помещали, уточнила Марин Лепен. Француженка мало изменилась внешне за прошедшие десятилетия. Разве что морщин немного добавилось. Она, как и прежде, почти не пользовалась косметикой и не носила очков. А вот ее авторитет за это время вырос весьма существенно. И не только внутри страны, где ее уже давно называли Деголем в юбке, но и на мировой арене. Да, именно в это место. Эта точка вращается вокруг Солнца с той же периодичностью, что и Земля, поэтому всегда скрыта Солнцем от глаз и землян. И какое значение эта точка может оказать для обороны Земли? Удивилась француженка. Она ведь очень далеко. Огромная. Помещенный в эту точку объект должен сыграть роль станции раннего предупреждения. Если разместить на нем детектор массы, то у нас будет в запасе не менее суток для разворачивания космофлота и приведения всех орбитальных крепостей в боевую готовность номер один. «И что вы планируете туда притащить?» — спросила Марин Лепен, разбиравшийся в астрономии значительно лучше всех остальных присутствующих, исключая экспертов, разумеется. «Психею!» — скромно потупился Николай. А не слипнется? Для чего вам там такая дура? Она ведь на половину гигеи потянет. Меньше трети. Но больно уж состав хороший. Железо, никель и еще кое-что весьма интересное. Это кусочек планетарного ядра с небольшим довеском из каменной мантии. Мы этот астероид сразу на место не потащим. Отбуксируем поближе к Земле, поаптешим до шарика диаметром в полтораста километров. Засунем туда гравитационный двигатель и пусть самостоятельно чапает к новому месту жительства. А без двигателя никак? Плохо будет без двигателя. Точка L3 больно уж неустойчивая. Там сильно ощущается влияние Венеры. Придется все время держать на готове буксир, чтобы корректировать орбиту. Ладно, я правильно поняла, что вы решили не связываться с мелочевкой, а вытащить из главного пояса астероидов почти весь крупняк? Абсолютно правильно. Так будет быстрее и практичнее. Мы подбирали характеристики большого космического буксира именно под эту задачу. Сел сверху, зацепился и потащил. А под мелочевку нужно проектировать что-нибудь вроде сухогрузов или сейнеров, с большими трюмами, или типа плавбазы, чтобы по месту и перерабатывать. Но это давайте оставим нашим потомкам. Сейчас перед нами стоит задача спасти Землю от пришельцев. А почистить Солнечную систему от мусора можно будет и позже. Логично. А что же вы самый лакомый кусочек пропустили? Сереру? Ее самую. Один рейс и сразу треть массы всего главного пояса астероидов. Великовата она для наших целей. Это все-таки планета, хоть и карликовая. Сдвинуть ее с места можно, разумеется. И даже перетащить можно. А зачем? В качестве второй Луны возле Земли подвесить? Технически выполнимо, но большого смысла я не вижу. Так можно всю небесную механику поломать, не говоря уже о земных приливах. В дальнейшем ее можно будет, разумеется, перетащить поближе и заселить, но точно не для использования в качестве спутника Земли. Я считаю, что она заслуживает собственной орбиты вокруг Солнца. Но, повторюсь, это все нужно оставить на потом. Сейчас у нас хватает других задач. Прошу, вы правы, не будем жадничать. Расскажите, в какой последовательности вы планируете это все перемещать. Начинать будем с Весты. Она самая тяжелая и по ней предстоит самый большой объем работ. Сразу, как только получим одобрение десятки, буксир проверен и заправлен. Пополнить его команду и догрузить продовольствие можно в течение одних суток. «Считайте, что одобрение вы получили», — сказал, как припечатал председатель. «Никто ведь не возражает?» Возражавших, естественно, не было. Авторитет председателя Поднебесной зашкаливал. Джун Шао Цзюнь очень быстро успел показать всем, что он ничуть не слабее своего предшественника и при этом обладает существенно большей твердостью и решительностью. «Продолжайте, генерал, мы вас слушаем». Вторая на очереди в Сихее, по ней тоже предстоит серьезный объем работ. И до тех пор, пока с ней не разделаемся, буксир надо будет держать в шаговой доступности, например, на лунной базе. И только потом придет очередь палады и гигеи. Вы уверены, что палладу и гигею надо перетаскивать последними, уточнил председатель. Можно ведь сначала доставить их, и потом, не торопясь, заниматься психеей. Уверен. С ними, во-первых, возиться придется значительно меньше, там не требуется лезть на большую глубину. Вполне можно обойтись выработками неглубокого заложения. Во-вторых, работы по устройству пунктов базирования на этих двух астероидах можно вести параллельно. С этим можно управиться буквально за несколько лет. А психии придется заниматься долго. Там нужно будет горнорудные комбинаты и металлургические предприятия ставить. Потом монтировать гравитационный двигатель. Хорошо, последовательность транспортировки принимаем. Никто не возражает. Возражающих опять не было. Все ждали продолжения. Продолжайте, генерал, прервал затянувшуюся паузу Джун Шао Цзюнь. Вы ведь нас тут собрали не только для согласования график транспортировки астероидов и места их размещения. Разумеется, уважаемый председатель, основной вопрос конфигурации группировки орбитальных крепостей и распределение ответственности между странами десятки. Логично. Какие у вас есть соображения по этому поводу? Группировка орбитальных крепостей должна выполнять две основные задачи. Равномерно прикрывать планету со всех сторон и не иметь слепых, непростреливаемых артиллерий и зон. Для выполнения первого из этих условий конфигурация построения должна выглядеть как платоновое тело – правильный многоугольник, в каждой из вершин которого помещается орбитальная крепость. Для выполнения второго условия нужно, чтобы расстояние между вершинами не превышали дальнобойность главного калибра крепостной артиллерии. Простейший расчет показывает, что тетраэдр, октаэдр и гексайдр второму условию не отвечают. Поэтому в нашем распоряжении остаются только два варианта – И косаэдр, сложенный из 20 правильных треугольников, имеющий 12 вершин, и додекаэдр, составленный из 12 правильных пятиугольников, у которого 20 вершин. Николай продемонстрировал оба варианта на голографическом экране. В вершинах многоугольников светились звездочки, а в центре каждого из них неторопливо вращался земной шар, окруженный узенькой прослойчкой атмосферы. «В чем разница между этими вариантами?» – спросил председатель. Экосайдр, разумеется, экономичнее, для его построения требуется всего 12 крепостей, но он значительно менее надежен. Выбивание даже одной крепости приведет к появлению большого непростреливаемого участка. Додекаэдр обойдется нам почти вдвое дороже, все-таки 20 крепостей против 12, но он обладает большим запасом надежности. При выключении из работы одной из крепостей непростреливаемого участка не возникает. При выбывании сразу нескольких структур можно перестроить в экосайдр. «И что вы предлагаете?» – спросила Марджири. «Экономичный вариант или надежный?» «Оба. Поскольку одномоментные затраты на надежную группировку слишком велики, я предлагаю решить эту задачу в два этапа. Сначала построим Экосайдр – 12 крепостей. Тут сейчас собрались представители 10 стран. Каждая из них займется строительством одной крепости и обеспечит ее гарнизоном. В строительство еще двух крепостей можно поручить Ирану и ЮАР. Потом, когда эта задача будет выполнена, у нас появится кое-какой опыт, можно будет приступить к строительству еще восьми крепостей. С учетом того, что мы за это время обязательно продвинемся вперед в технологическом плане, крепости второй партии будут совершеннее. «Мне нравится такой подход», — заявил Джунь Шао Цзюнь. «Тут сразу появляется общая вовлеченность и индивидуальная заинтересованность. Каждая страна строит для себя. И ответственность будет выше. Какие есть мнения?» «Идея хорошие заявил президент Кубы. «Мы согласны иметь и обеспечивать собственную орбитальную крепость, но ее строительство нашей стране не потянуть». «Не беспокойтесь, Рауль, мы вам поможем», — успокоил кубинца президент Российского Союза. «Мы могли бы сами помочь Кубе», — резко отреагировала Марджори. «Вы лучше Венесуэле помогите», — парировал русский президент. «А с Кубой мы уж как-нибудь сами. У наших стран долгая история сотрудничества и значительно больше взаимопонимания». А Китай может помочь вьетнамским товарищам. Обязательно поможем, согласился председатель КПК. Есть какие-либо возражения? Отлично, идем дальше. Крепости вы планируете строить однотипные? Разумеется, гравитационные двигатели, реакторы, орудия главного калибра будут типовые, их нужно делать централизованно. Именно они определяют основные габариты конструкций. Прокаты сегменты бронеплит нашими индийскими партнерами уже отработаны. Как только доставим Сехею, можно будет приступать к широкомасштабному производству. А вот все, что касается размещения гарнизоны организации его быта, можно варьировать в соответствии с национальными особенностями страны проживания. Типовой проект уже есть? Да, с ним нам здорово помогли французские коллеги, подтвердил Николай, выводя на экран генплан космического объекта, а также несколько основных планов и разрезов. Вы точно не страдаете гигантизмом? Марджори никогда не стеснялась при выборе выражений, предпочитая называть кошку кошкой. Неужели вы не в состоянии спроектировать что-нибудь покомпактнее? Мэм, основные габариты орбитальных крепостей увязаны с мощностью их основного оружия, пушек Гаусса, представляющих собой некоторое подобие адронного коллайдера. Разница между ними в том, что пушка Гаусса разгоняет до субсветовых скоростей не элементарные частицы, а снаряды. А коллайдеры, как вы понимаете, маленькими не бывают. «Умеете вы убеждать?» — усмехнулась американка. «Я снимаю свое возражение. Раз такой размер нужен, пусть будет. Металла хоть вам хватит?» «С большим запасом. Даже от того, что мы возьмем с психией останется почти две трети». «Я поддерживаю ваш проект», — заявила во всеуслышание. «Еще у кого-то есть вопросы, замечания или дополнения?» — спросил председатель. «Все? Тогда предложение принимается». И прежде чем переходить к планам по строительству космофлота, доложите нам свои соображения по составу и численности флота вторжения. Тут мы можем только предполагать. Но от чего отталкиваться есть. Поскольку налет не повторился, мы можем сделать вывод, что похищенных женщин им достаточно. И второй. Они не планируют длительные войны, а собираются кардинально решить вопрос однократным воздействием. Следовательно, погонят все сразу. И много. Исходя из численности похищенных женщин, мы можем ориентировочно прикинуть количество межсистемных носителей для доставки живых бойцов. Если считать по максимуму, то мы выходим на 130 авианосцев. Таких, как были в составе троицы, посетившие нас в прошлый раз. Маловероятно, что для этих целей они будут городить что-то другое. А еще наверняка будут носители автоматов, скорее всего аналогичные. В количестве не менее чем в два раза больше. Таким образом, нам имеет смысл рассчитывать на 4 сотни авианосцев. Возможно, в составе флота вторжения будут и другие типы кораблей. Ударные крейсера, курьеры. Им ведь нужно будет сообщить на Альфу Центавра о результатах вторжения. Я это к тому, что нам понадобятся и скоростные перехватчики. Кроме того в составе флота вторжения просто обязан быть лидер, корабль, с которого будет осуществляться руководство вторжением, и транспорты для доставки на землю первой волны оккупантов, тамошних разумных. По нашим прикидкам, их может быть около сотни. Больше вряд ли. Им никто не мешает перевести остальных вторым, третьим и последующими рейсами. Разумеется, если будет обеспечен захват нашей планеты. и Итого мы можем рассчитывать на единовременное появление в Солнечной системе от 500 до 600 вражеских кораблей. Но ведь это очень много, в 200 раз больше, чем в прошлый раз, когда мы смогли уничтожить всего один авианосец. Пришел в ужас президент Бразилии Габриэль Фернандо де Жезус. Бывший футболист вынужден уйти из спорта после травмы колена. Политику где быстро сделал карьеру, что было совсем неудивительно для центрального форварда. В Бразилии, разумеется. В свои 38 лет Габриэль был весьма авторитетен у себя на родине, но в десятке, мягко говоря, большим уважением не пользовался. «А что вы хотели?» – ответил Николай вопросом на вопрос. «Это война. И мы, кстати, уже далеко не те, которыми были 10 лет назад. И сильно изменимся за последующие 20 лет. Сейчас такая армада смяла бы нас однозначно. Но за 20 лет можно подготовиться отразить удар». Будет очень непросто. Цивилизация альфа-центаврцев, по всей видимости, значительно старше нашей, могущественнее. Но она, скорее всего, не имеет военного опыта. А мы воюем на протяжении всей истории. И имеем опыт противодействия заведомо превосходящим противникам. Поэтому бросьте эти пораженческие настроения. Мы сейчас решаем, как и чем будем громить вражескую армаду. Если у вас есть конструктивные предложения, мы вас внимательно выслушаем. А если нет, помолчите, пожалуйста, дайте высказаться тем, у кого такие предложения имеются. Все правильно, генерал, поддержал Николай председатель. Но давайте мы все-таки сначала выслушаем ваше предложение а уже потом перейдем к обсуждениям. Какие у вас есть соображения по корабельному составу космофлота? Мы считаем, что поскольку наклепать за оставшиеся 20 лет соизмеримое количество крупных кораблей мы не сможем физически, нам надо найти другое решение. Будем брать не количеством, а качеством. Наша сильная сторона – пушки Гаусса. Ничего подобного у альфа-центаврацев быть не может, так как они не используют электромагнетизм. Соответственно, я предлагаю сделать основной упор на крейсерские силы. Тяжелые внутрисистемные крейсера выполнены по аналогии с большим космическим буксиром, но с упором не на мощность, а на скорость и дальнобойность. Первый такой крейсер мы уже заложили на лунной верфи. Если поставим это дело на поток, то сможем выпускать по одному крейсеру в год. При создании второго стапельного места по два. Но для этого нам потребуется помощь Китая, уважаемый председатель. Помощь будет, продолжайте. Мы вам подготовим не одно, а два дополнительных стапельных места. Не сразу, разумеется, но оперативно. Эти крейсера смогут выбивать альфа-центаврские авианос с большой дистанции, не входя в зону поражения их энергетических орудий. Лишенные серьезного броневого покрытия, они будут действовать по принципу «выстрелил и убежал». Бить следующего. Кроме этого, вероятно, потребуются мониторы, которые смогут безбоязненно входить в зону поражения крупных кораблей противника и давить их своей огневой мощью, и добивать подранков. Для этих целей можно переоборудовать несколько средних астероидов. Километров по 20 в диаметре, много их не потребуется. Несколько эскадр по 3-4 корабля в каждой, чтобы могли взять в коробочку. Еще нужны перехватчики, легкие, сверхбыстроходные и не слишком сильно вооруженные. На них можно установить всего по одному орудию, но, разумеется, более мощному и дальнобойному, чем у альфа-центаврцев. Это будут корабли не для боя. Их задача догнать и перехватить убегающих. И их, по нашим прикидкам, потребуется не меньше десятка. «А линкоры будем строить?» – спросил министр обороны США. Николай уже пару раз сталкивался с ним на разных совещаниях и успел убедиться, что он, даже будучи белым, во многом уступает Ллойду Остину Третьему. По-видимому, опыт и интеллект являются все же более значимыми показателями, чем цвет кожи. «Нет», — ответил ему Николай, — «не будем. Знаете ведь, наверное, пословицу? Хочешь разорить страну — подари ей крейсер. А тут целый линкор. Что ему делать в Солнечной системе? Если вам потребуется что-то большое, возьмите монитор. Размеры и мощь больше, чем у любого линкора. И прищучить его почти невозможно». «А как насчет москитного флота?» — блеснула эрудиция президент Бразилии. «Тоже никак. В космосе он бесполезен. Ни один из небольших кораблей не сможет подойти на дистанцию своего выстрела к авианосцам противника. Его просто сожгут энергетические орудия. Как и его ракеты. Мы в этом уже убедились 10 лет назад. В космосе будут воевать большие корабли орбитальной крепости. А вот в атмосфере совсем другое дело. Принципиально другое. Большие корабли альфа-центавровцев в атмосферу не сунутся. Не приспособлены они для атмосферных полетов. В атмосферу пойдут десантные транспорты. Их будет в сотни раз больше, чем авианосцев. И бить их, скорее всего, придется именно в атмосфере. Но это уже задача армейцев. Я считаю, что по этому вопросу целесообразно провести отдельное совещание уже на уровне министров обороны стран десятки. Пригласив на него, разумеется, министров обороны всех присоединившихся к десятке стран. Это тоже общепланетная задача, но другого уровня. В космосе у нас нет границ между странами, и мы выступаем вместе. А на Земле наши территории разделены границами, и каждая страна в первую очередь будет защищать свою территорию только потом по остаточному принципу помогать соседям. Тут убеждать кого-то бесполезно. Мы сможем только согласовать некоторые вопросы взаимодействия. И не более. А вот производство и реализация боевых атмосферников, я думаю, могут быть организованы централизованно. И это тоже предмет отдельного совещания. Сегодня мы сможем просто согласовать время, место и уровень его проведения. Отдельно вопрос океаны. Ими придется заняться десятки, игнорируя территориальные воды и прочие условности. Альфа-центаврцы ни при каких условиях не должны попасть в наши океаны. Если по чая попадут, должны быть мгновенно уничтожены, это вообще не обсуждается. А совещание по согласованию действий флотов, десятки на океанских просторах и нарезке зон ответственности нужно провести обязательно. И лучше в самое ближайшее время. Окей, вновь вступил в дискуссию президент США. У меня появился еще один вопрос. Я правильно поняла, что все, что будет сбито в атмосфере, посыпается нам на головы? Вы все поняли правильно. Именно поэтому мы и планируем встретить армаду на дальних подступах и хорошенько проредить ее. Потом в дело вступят орбитальные крепости. Их основная задача – создать на пути к земле барьер, непреодолимый для крупных кораблей противника. Если хоть один из авианосцев проскочит мимо него к земле, он обязательно выпустит десантные транспорты. И их придется бить в атмосфере. Да, все это посыпается на землю. Более того, уцелевшие десантные транспорты выпустят блюдце, или что они еще там придумают новенькое. Это будут и механизмы, и живые бойцы. К подобному развитию событий нужно подготовиться, по возможности укрыв население, лучше всего под землей. Есть еще одна вещь, которую я считаю нужным довести до общего сведения. Наши ученые досконально изучили то, что осталось от Альфа-Центавровского межсистемного корабля, и сделали определенные выводы. В частности, они установили, что перегрузки, возникающие при быстром разгоне космического корабля до половины скорости света и последующем торможении, слишком велики для того, чтобы их выдержало живое существо, находящееся в воздушной среде. Корабельные антигравы могут компенсировать ускорение до 20G. А для больших ускорений на авианосце установлены анабиозные транспортные капсулы, заполняемые специальной жидкостью. Следовательно, живые бойцы не смогут десантироваться на планету сразу после выхода из анабиоза. Им нужно будет прийти в форму, а на это требуется время. Наша задача не дать им такой возможности, атаковав сразу после торможения или даже в процессе его. А роботы смогут биться сразу? Да, роботы будут готовы к десантированию сразу после окончания перелета. Окей, генерал, у меня больше нет вопросов. Кому еще что-нибудь непонятно? Спросил Джун Шао Цзюнь. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Вопросов было много. На большую часть Николай ответил, некоторые отмел как не относящиеся к делу, на другие пообещал ответить позже, посоветовавшись со специалистами. После этого его оставили в покое и приступили к принятию решений по распределению заказов и зон ответственности. Но Николай тут не успокоился, корректируя некоторые формулировки. В результате строительства крейсеров и все работы по превращению Весты в передовой форпост досталось России, а по разделке оборудований Психеи Китаю. Паллады и Гигеи отошли США и Большой Индии, соответственно. Строительство мониторов было отдано Франции. При этом основная доля проходческих работ была поручена Китаю, а почти вся космическая металлургия – Большой Индии. Основным производителем атмосферных истребителей была назначена Корея. Не монопольным, разумеется. Российский Союз, Франция и США тоже решили поучаствовать. Николай ожидал такого развития событий и понимал, что не имеет ни малейшего смысла ему препятствовать. Корея, безусловно, справится с массовым выпуском боевых атмосферников, типовых, большую часть которых можно будет выделить в распоряжении армий, примкнувших к десятке стран, для того, чтобы закрыть их небо. Но страны с развитым авиастроением никогда не откажутся от изготовления для собственных нужд отечественных военных аппаратов. Даже в том случае, если это будет накладно для экономики. Китай подобного не афишировал, но всем было понятно, что он тоже не откажется от военных атмосферников «Made in China. Когда встреча десятки закончилась и ее участники потянулись к выходу, в зале остались четверо – президент Российского Союза Джун Шао Цзюнь, Марин Лепен и Маржери Тейлор Грин. Подождав, пока закроются двери в зал, председатель КПК обратился к президентам. «Я считаю, что нам с вами пора учредить должность командующего планетарной обороны подозреваю, что у нас с вами не будет разногласий по кандидатуре претендента на нее». «Я согласна». Первый высказался Марин Лепен как старший из двух присутствующих женщин. «Я знаю Петрова уже 10 лет, и за это время ни разу в нем не разочаровалась. Он потянет?» «Он уже тянет», — заявил президент Российского Союза, помалкивавший в течение всего совещания. «Если вы обратили внимание, мне сегодня почти не пришлось вмешиваться». «Я обратил», — согласился китайц. «А как он бразильского футболиста на место поставил?» «До сегодняшнего дня мне встречаться с вашим парнем не довелось» но я много о нем слышал хорошего от Си Цзиньпина, и как бывший кадровик могу с уверенностью заявить, надо брать. Марджери, вы как относитесь к моему предложению? Положительно. Мне понравился этот русский генерал. Он честен, компетентен, уверенно добивается своих целей. Вы заметили, что мы сегодня приняли все, что он предлагал? И главное, что наши цели совпадают. Я поддерживаю ваше предложение. Хорошо, что мы пришли к консенсусу в этом вопросе, резюмировал Джун Шао Цзюнь. Я сейчас дам команду секретарю, чтобы он внес этот пункт в решение десятки представил его на подпись всем ее членам. А теперь пойдемте к столу. Нас уже, наверное, заждались.